Людовик Наварский, уже в те времена прозванный сварливым, человек неуживчивый и скудный разумом, потупил голову, стараясь подавить приступ неудержимого и неуместного смеха. Людовику исполнилось двадцать пять лет, но по умственному развитию он ничем не отличался от семнадцатилетнего юноши. От отца он унаследовал светлые глаза, но бегающий взгляд Людовика выражал слабость». Волосы его, в отличие от отцовских кудрей, были какого-то тусклого цвета. — Сир! — начал Карл Валуа, когда Абувиль, первый королевский камергер, пододвинул ему кресло. — Государь, брат мой, Бог свидетель, что я радею лишь о ваших интересах и вашей славе. Филипп Красивый медленно повернул глаза к брату, И Карл Валуа вдруг почувствовал, что его оставляет обычная самоуверенность. Тем не менее он продолжал. — Единственное, о вас, брат мой, Пикусия, когда вижу, как с умыслом разрушают то, что составляет силу королевства. Когда не будет больше ни ордена тамплиеров, ни рыцарства, как сможете вы предпринять крестовый поход, Будет такой потребуется? На вопрос Валуа ответил Марини. «Под мудрым правлением нашего короля, — сказал он, — нам оказались не нужны крестовые походы, как раз потому, что рыцарство хранило спокойствие, ваше высочество, и не было нужды посылать его в заморские страны с тем, чтобы рыцари могли там израсходовать свой пыл. А вера, мессир, христианская вера, — Золото, отобранное у тамплиеров, обогатило государственную казну, ваше высочество. Обогатило куда больше, чем все те торговые и коммерческие операции, что велись под прикрытием священных хоругвий. А для беспрепятственного движения товаров не нужны крестовые походы. Мессир, вы говорите, как безбожник. Я говорю, Вашему Высочеству как верный слуга престола. Король легонько пристукнул по столу ладонью. — Брат мой, — снова обратился он к Карлу, — напоминаю вам, что сегодня речь идет о тамплиерах, и только о них. Прошу вашего совета на сей счет. — Совета. — Совета, — озадаченно повторил Валуа. Когда речь шла о переустройстве вселенной, откуда только брались у него слова — но ни разу еще он не высказал толкового мнения по тому или иному вопросу политики. — Ну что ж, брат мой, пусть те, что так прекрасно провели дело тамплиеров, он кивнул на Мариньи и на Горе, пусть они и подскажут вам, как нужно его завершить. Я же... И Карл Валуа повторил пресловутый жест Пилата, умывающего руки. — хранитель печати и коадьютор обменялись быстрым взглядом. — Ну, а ваше мнение, Людовик? — спросил король сына. При этом неожиданном вопросе Людовик Наварский даже вздрогнул. Ответил он не сразу, во-первых, потому что никакого мнения у него не имелось, а во-вторых, потому что усердно сосал медовую конфетку, и она, как на грех, завязла у него в зубах. «А что, если передать дело тамплера в папе?» Выдавил он из себя, наконец. «Замолчите, Людовик!» — оборвал его король, пожимая плечами. Мариньи сокрушенно возвел глаза к небу. Передать великого магистра в руки папы значило начинать все с самого начала, все поставить под вопрос, и суть процесса, и способы его ведения, отказаться от всех решений с таким трудом, вырванных у соборов, зачеркнуть семь лет усилий и открыть путь новым распрям. И подумать только, что мой трон наследует вот такой глупец, — сказал себе Филипп Красивый, пристально глядя на сына. Будем же надеяться, что к тому времени он поумнеет. В стекла, схваченные свинцовым переплетом, надсадно барабанил мартовский дождь. «Бувиль — Бувиль! — окликнул Филипп Камергера.